по губам и ласкам твоим. — Олег чуть не застонал, прикусил губу и рывком вправо резанул красавицу по горло. — Подлый выродок! — сказала голова, скатываясь на землю. А тело, толкнув его в грудь, бросилось, хромая на обе ноги, бежать к далекому качевью. Роксолана, стоя рядом, но, повернувшись влево, уже слилась в поцелуе с тварей. Коротким выпадом он вогнал клинок абразине в глаз и крутанул конусом, срезая вверх черепушки. Нежить всего лишь дернулась, не отрываясь от жертвы, но Роксолана, целуясь, никогда не закрывала глаза. Такого вопля Сиредин еще не слышал.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 Она завыла, мотая головой и колотя ногами. Но на этот раз завыла тихонько. Олег сдвинулся немного вперед, прижал ее локти коленями, полез в сумочку, зачерпнул немного соли с перцем, растер по ее губам. Девушка закашлялась, принялась яростно отплевываться. — Ты чего творишь, козел порхатый? Пусти, урод!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 — Браксолана! — Да здесь я, здесь! — слева ответила девушка. — А может, просто обойдем? Вон, вдоль сосенок, сколько места свободного. Она стояла спокойная, как снежная королева. Лицо в лунном свете отливало неестественной белизной. — Браксолана! — Да. — Скажи, любимый мой, желанный... Истомилась по губам и ласкам твоим. — Фик, ханурик ты нестриженный! — хмыкнула девушка. — Спасибо, милая, я так и думал. Я узнаю тебя среди тысяч. А отступать или обходить нам нельзя. Они ведь нас в топе теснить пытаются, помнишь? Заманить и утопить. Идти туда надо, где страшно. Там самое безопасное место.